Слушая Бенни Гудмана, я ковырялся в аккордах песенки «Эмэл Спешл», пока не подошло время обеда. Тогда я отправился на кухню, наделал из уже почерстевшего хлеба бутербродов с толстыми ломтиками ветчины и съел, запивая пивом из банки. Я потерзал гитару еще с полчаса. И пришел человек овца.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 С чувством похвалил человек овца. «Небось, хорошо, когда музыку играешь». «Это если хорошо играешь, в этом-то и проблема. Чтобы научиться играть хорошо, тоже чтобы слух был хороший. А с хорошим слухом уши могут завять от своей же игры, пока учишься». «Вон, значит, как!» — удивился он. Человек овца налил себе бренди поднес бокал ко рту и принялся отхлебывать маленькими глоточками. Я откуприл пиво и стал пить прямо из банки. — Послание твоему передать не смогли, — сказал человек овца. Я молча кивнул. — И пришли, чтоб тебе об этом сказать. Я поднял глаза глазах календарю на стене. Дата истечения срока обведена красным фломастером, и до нее оставалось всего три дня.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 Четыре брата — популярные американские актеры и режиссеры комедийных фильмов сороковых годов. Во всех фильмах снимались вместе «Утина» и «Суп» — одна из их знаменитых кинокартин. Кроме меня самого в зеркале отражалась еще и гостиная за моей спиной. А может быть, наоборот. Гостиная за его спиной отражалась по эту сторону зеркала. Так или иначе, обе комнаты выглядели абсолютно одинаковыми.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 Такой кошмарный и неприятный, что даже не вспомнить о чем.